Мягкие, не по -летнему, сырые сумерки окутали землю Густой смешанный лес дышал тишиной и покоем Даже птицы примолкли, только дробно долбил сухую лисину дятел Застрекотала сорока, мелькнув между деревьями белым боком И снова тишина Костя проводил птицу взглядом Идет кто-то Или ее спугнул зверь? Зверя бояться нечего. Сейчас человеку лесу страшнее. Нет, вроде бы никого. Только качнулся уже слабо различимый в сгущающейся темноте куст Доживав сухарь Костя начал устраиваться на ночлег. Нарезал еловый хлаб, сделал себе подстилку под низко опущенными ветками старой ели. Там сухо. Пружиня толстым ковром, устилающий землю поражелой иглы, пахнет разогретой смолой и новогодним праздником – хвоей лесом. Укладываясь, он положил под голову мешок с рацией, вернее, с тем, что от нее осталось. Крылов уже посмотрел, как расправились пули с радиодеталями. Если бы иметь запчасти и паяльник, да спокойно посидеть за столом – Тогда он вылечил бы замолкший аппарат, но... Улекшись, Серый долго ворочился с боку на бок, рассуждая сам с собой о том, сколько ему ждать. Сутки, двое, трое, или уже утром уходить отсюда. Куда идти Костя не знал, и это пугало. А здесь не родная Москва, ни пионерский лагерь, и даже не армия, приучившая к подчинению и приказам командиров. А теперь получилось, что он сам себе и командир, и начальник штаба, да еще всего вооружение одна граната и пустой без патронов автомат. Пугать им только. Да кого испугаешь на войне оружием без патронов? Врага? Нет. Он такого не боится. Костя вспомнил, как в фильмах и песнях, которые не смотрели и пили до войны, враг казался им не страшным. Более того. Трусливым, жалким. А на самом деле вышло наоборот. Не жалок он и не труслив. Воюет грамотно, смело, давит техникой, не жалеет боеприпасов, имеет численное превосходство. Тяжело с таким воевать. Опытные почти всю Европу подмяли. Тяжело, но надо. Надо учиться их бить, обманывать, заставлять себя бояться. Правда, это хорошо говорить, но пока он лежит на своей земле в лесу под елкой, прячась от всех, а немцы расположились в деревнях, заняв теплые дома и чувствуя себя хозяевами. Весь день собиравшийся дождь наконец-то пошел. Сначала робко упали первые капли, тяжело ступнув по листьям и траве, потом стали падать чаще – Зато дождь истончился в сеточку мелкой мороси, набросившей на лес свое покрывало. Ласково зашуршали капли по старой елке, под которой устроился радист. Убаюканный шорохом дождя, он задремал. Проснулся от того, что почудилось, будто его кличут. Едва слышно, как шелест дождя по траве и листьям шепотом произносят кличку. «Серый! Серый!» Костя поднял голову и прислушался, боясь ошибиться, боясь поверить самому себе. Вдруг почудилась, померещилась. Не хотелось новых горьких разочарований. Но вот снова зашелестело вместе с дождем. Серый, ты здесь? И, похоже, темная фигура крадется по полянке. Приподнявшись на локти и сжав гранату, Костя откликнулся. «Здесь!» Через несколько секунд перед ним бесшумно возник из темноты капитан. Мокрый, грязный, под подпоясный чужим ремнем, на котором висела большая немецкая кобура пистолета. «Вы!» Костя сжала горло, из глаз брызнули слезы облегчения и радости. «Теперь он не один. Жив, капитан, жив! Он пришел, он выполнил обещание!» «Я, я, брат!» Волков тяжело опустился на подстилку из лапника, вытирая ладонями мокрое лицо. «Устал смертельно!» «Товарищ капитан!» Ткнулся ему носом в плечо Костя. «Товарищ капитан! Они все...» «Знаю, милый ты мой, знаю!» Неуклюже погладил его по коротко стриженной голове Антон. «Рация цела!» «Разбили!» «Очередью!» Всхлипнул Костя. «Как же вам удалось?» «Сам удивляюсь», — улыбнулся в темноте капитан. «У тебя поесть осталось?» «Да, конечно», — заторопился радист, развязывая мешок. «Вот, берите, я уже...» «Патронов у меня нет, только граната». «Автомат цел», — закусывая, спросил капитан. «Цел», — облегченно вздохнул Костя. «Ладно», — пожевывая, сказал разведчик, — «патроны поищем». А сообщать нам в центр все равно пока нечего. Отдохнул маленько. Вот хорошо. Вроде я все сделал как надо. И дождь пошел. Собаки след не возьмут. А все же собирайся, Серый. Уходить пора. Двое нас с тобой осталось. Отдел по горло.